Глава пятая Уолтон Уолбек оказался первым среди богачей членов клуба «Пятьдесят», кто обнаружил в своей почте записку. Этот высокий, бледнолицый и весьма изнеженный мужчина унаследовал от отца солидное состояние и за всю свою жизнь не ударил и пальцем о палец, не освоил никакого полезного занятия. Разве что научился недурно играть в бридж. Сейчас, в 65 лет, он был обузой для своих знакомых. Друзей у него не было. Обузой для себя самого. И как черт Ладана боялся смерти. В то утро за завтраком, яйца в мешочек, он нервничал более обычного. Жуткая смерть миссис Данк Браулер его просто потрясла. Старушенцию он ненавидел от всего сердца, но как партнер по Бриджу она его вполне устраивала. Какая жуткая смерть! Ужас! А потом еще этот развязный комментатор в утренних новостях подлил масло в огонь. Похоже, полиция не знает, с какой стороны взяться за дело. Как тут не забеспокоиться? А дальше эта женщина... Мэнди, как там ее, закололи ножом. И полицейского, что ее охранял, тоже. Охрана. И это полиция называет охраной. Струны его нервов забринчали совсем не Влад, когда он услышал, как его слуга Джексон что-то выронил в кухне. Он потянулся к очередному письму, и увидел перед собой конверт, надписанный олеповатыми печатными буквами. Это что еще за мерзость? Чуть поколебавшись, он вспорол клапан, извлек сложенный лист пищи и бумаги и резким движением пальцев развернул его. Записка была написана крупными корявыми буквами. Уолбек вчитывался в строки, И сердце его бешено заколотилось. Вдоль позвоночника поползли ледяные щупальца страха. Если вам дорога жизнь, точно следуйте этим инструкциям. Положите в конверт пять банкнот по 100 долларов и прикрепите конверт клейкой лентой к днищу телефона-автомата в будке А в вестибюле аэропорта Сегодня в 12.00. Иначе вас ждет смерть. Думаете, вас защитит полиция? Спросите Мэнди Люкас, палач. Эту записку вложите в конверт с деньгами, и вам гарантирована безопасность. Уолбек отбросил письмо, будто оно его укусило. В панике он подскочил на ноги и бросился в другой конец комнаты к телефону, но на полпути остановился. Сердце тукало по ребрам так неистово, что он того и гляди мог потерять сознание. Джексон! Позвал он и бухнулся в кресло. Джексон! Слуга, терпевший его прихоти вот уже десять лет, не спеша подошел к двери. Он был примерно на год моложе Уолбека, но сохранился заметно лучше. — Вы звали, сэр? Уолбек посмотрел на слугу, и сердце у него упало. — От Джексона нечего ждать помощи. Какая помощь? Он будет еще счастлив, что хозяин попал в такое кошмарное положение. Он знал, как его любит Джексон, и не питал на этот счет никаких иллюзий. — Нет, ничего, уходи. — Что ты на меня уставился? Занимайся своим делом. — Да, сэр. Когда Джексон вышел, Уолбек заставил себя подняться. Подошел к бару и налил себе хорошую порцию бренди. Выпил, подождал, пока алкоголь начнет действовать. Мозг его тем временем метался под черепной коробкой, будто попавшая в капкан мышь. Палач. Макьюин. Миссис Данк Браулер, любовница Ридла, теперь еще это Мэнди. Этот тип просто сумасшедший, и полиция ничего с ним не может сделать. Неверной походкой он вернулся к столику для завтрака и снова глянул на письмо. Сообщить полиции, вызвать своего адвоката, но чем они смогут помочь? «Нет, лучше всего и надежнее всего заплатить. Конечно, заплатить и немедленно. Сейчас же в банк, снять деньги, потом в аэропорт. Да и сумма, не бог весть какая, всего 500 долларов. Фукус комара!» Поктохола с рюкзаком за спиной вошел в вестибюль аэропорта и смешался с толпой авиапассажиров. Нашел свободное место возле ряда телефонных будок, и сел, положив между ног рюкзак. Никто не обратил на него внимания. Он мгновенно стал частью фона. Здесь было несколько семинолов в цветных рубахах и джинсах, стоя небольшими группками, они ждали своих самолетов. Пок развернул газету и стал читать спортивную страницу. Чуть после одиннадцати он увидел. В вестибюль входит Олтон Уолбек. Он был завсегдатаем клуба «Пятьдесят» и Пок его мгновенно узнал. олбек направился к телефонной будке «А». Там разговаривала какая-то девушка, и Уолбек принялся ждать, нервно поглядывая по сторонам, отирая высокий лоб шелковым платком. Наконец девушка повесила трубку, вышла из будки и быстро зашагала прочь. Уолбек забрался в будку, захлопнул за собой стеклянную дверь. Его спина скрывала все его манипуляции. Через несколько мгновений он вышел, украдкой глянул направо, налево и поспешил к выходу. Пок обвел взглядом переполненный вестибюль войти в будку и проверить, есть ли деньги? Соблазн был велик, но Пок сдержался. То, что он здесь, уже огромный риск. Заявил Олбек в полицию или нет? А они? Велели ему следовать инструкциям и теперь ждут, кто придет за деньгами? Пок еще раз огляделся. Вокруг никого, кто смахивал бы на фараона. Но это ничего не значит. Если Олбек связался с полицией, фараоны не будут маячить возле будки, а установят за ней наблюдение из какого-нибудь укромного уголка, готовые в нужную секунду кинуться на перехват. Он продолжал читать газету. Время от времени в будку кто-то заходил. «Деньги, если они там, прикреплены к автомату снизу. На них не наткнешься, если не искать специально, ведь так...» Наконец он поднялся и прогулочной походкой направился к выходу. Там стояли автобусы, курсировавшие между аэропортом и городом. У входа он задержался, будто что-то вспомнил. Подошел к телефонной будке напротив той, куда заходил Олбек, и захлопнул за собой дверь. Чак посмотрел на часы. Одиннадцать сорок пять. Он сидел на кровати и курил. Под ногами скопилась кучка окурков. Мэг сидела на стуле у окна и смотрела на текший внизу людской поток. Она знала, Чак чего-то ждет, но уже научилась не задавать вопросов. Звонок телефона заставил их обоих вздрогнуть. Чак схватил трубку. — Чак? — он узнал голос Пока. — Аэропорт. Будка А. — сказал Пок, и раздались гудки. Чак положил трубку на место. Глаза его загорелись. — Пок не стал бы звонить просто так. Значит, деньги принесли. Номер удался. «Тебе надо кое-куда съездить!» Тоном нетерпящим возражений произнес Чак, глядя на Мэг. «Слушай внимательно. Автобусом доедешь до аэропорта. Где остановка, знаешь?» Она безмолвно кивнула. «В аэропорте. Войдешь в главный вестибюль. Справа ряд телефонных будок. Они все обозначены буквами А, Б, С и так далее. Зайдешь в будку А». — Дальше слушай внимательно. — Наберешь этот номер? Он протянул ей клочок бумаги. — Это телефон городского центра информации по туризму. Тебя интересует, где можно выкупаться бесплатно. Мэг слушала, и глаза ее округлялись. Ну, — Должна же ты зачем-то зайти в телефонную будку, — продолжал Чак. Вдруг полицейский тебя об этом спросит. Или почему ты вообще оказалась в аэропорте? Ну, Скажешь, что у тебя отпуск. Вот ты и решила, что и на аэропорт стоит поглядеть. Скажешь, что аэропорт — это вообще твоя слабость. Он окинул ее изучающим взглядом. Никакой фараон тебя ни о чем спрашивать не будет. Но если что, легенда у тебя должна быть наготове, ясно? Она кивнула. «Так, слушай дальше. Пока будешь набирать номер, пошарь под дном аппарата. К нему клейкой лентой прикреплен конверт. Конверт забираешь, кладешь в сумочку. Только чтоб никто не видел, поняла?» Она облизнула губы. «А почему ты сам не поедешь? Зачем посылаешь меня?» Внезапно охрипшим голосом спросила она. Чак свирепо глянул на нее. Опять старые песни. Она дернулась как от удара. Нет, я все сделаю. Вот и умница. С конвертом вернешься прямо сюда. Пок будет за тобой наблюдать. Имей это в виду. С каменным лицом она взглянула на него. Кто такой Пок? Он осклавился, потом кивнул. — Молодец, делаешь успехи. — Но помни, ты под присмотром. А теперь вперед. Она подхватила свою обшарпанную сумочку и вышла. Он прислушался к звуку ее удаляющихся шагов, потом, убедившись, что она ушла, сам сбежал по деревянным ступеням, кивнул толстяку-индейцу, сидящему за своим столиком, И оказался на залитом солнцем берегу. Он быстро пробирался сквозь толпу. Вот и остановка. Он спрятался за лотком с бананами. Мэг и еще несколько человек стояли и ждали автобус. Вскоре он приехал. Мэг поднялась в салон. Едва автобус ушел, Чак побежал к причалу, где запарковал Бьюик. Лихо газуя по боковым улочкам, он примчался в аэропорт на десять минут раньше автобуса. В вестибюле аэропорта он огляделся. Найти место, откуда просматриваются телефонные будки, а самому при этом оставаться незамеченным. Устроившись около газетного киоска, он увидел, в вестибюль быстро вошла МЭК. Направилась прямиком к будке А. И он удовлетворенно кивнул. Вроде не паникует, не трясется от страха. Она вошла в будку, закрыла за собой дверь. И вдруг мышцы живота у Чака завязались тугим узлом. Откуда ни возьмись, появились два детектива. В штатском но он готов был поклясться, что это детективы, рослые, гладко выбритые, подтянутые, широкоплечие и целеустремленные. Они врезались в толпу, приближаясь к линии телефонных будок. На лбу учака выступила испарина. Выдаст ли его Мэг? Эта мысль пришла первой. Надо рвать когти. Уносить из города ноги к чертовой матери. Он оцепенел от страха, просто стоял и смотрел. Детективы неожиданно поменяли курс и остановились перед молодым индейцем семинолом только что вошедшим в вестибюль. Чак смахнул пот с подбородка и перевел дыхание. Детективы припроводили индейца в угол, и устроили ему перекрестный допрос. Он протестовал и размахивал руками, а люди стояли, разинув форты Опомнившись, Чак перевел взгляд на будку А. Оттуда как раз вышла Мэг и направилась к выходу. Она не видела того, что произошло десять секунд назад, но шла слишком быстро, подозрительно быстро. Чака снова сковал страх. Вдруг один из полицейских сейчас обернется и увидит ее. Куда это интересно эта крошка так спешит? Но Чак тревожился напрасно. Детективы увлеченно допрашивали индейца. На негнущихся ногах Чак вышел из аэропорта. Он и Мэг садится в автобус. Он поспешил к своему Бьюику. В автобусе ехало всего пять пассажиров. Мэг заплатила за билет и прошла в дальний конец салона, где не было вообще никого. Водитель, когда она садилась, взглянул на нее с любопытством. Да, вид у нее, наверное, будь здоров. По спине ползли мурашки, и едва она села. Ее заколотило, как в лихорадке, лишь бы другие пассажиры ничего не заметили. Несколько минут она пыталась унять дрожь, Но вот автобус, погромыхивая, выбрался на шоссе, а на нее все никто не оборачивался. И постепенно она успокоилась. Автобус влился в густой поток машин, и Мэг открыла сумочку, вытащила из нее коричневый конверт, взятый в будке, посмотрела на него, перевернула, поколебалась минутку. Потом она должна знать. Достала из сумки пилочку для ногтей и вскрыла конверт. Внутри оказалось пять купюр, по сто долларов каждая. При виде этих денег она вся скорчилась от страха. А что это? Записка. Палач. Страх сменился ужасом. Горло подкатил ком, рот наполнился слюной. Ее чуть не вывернуло наизнанку, но ей все же удалось справиться со спазмом. Она снова прочитала записку, чувствуя, что покрывается холодным потом. Вот все и выяснилось. То, чего она смутно опасалась, оказалось правдой. Палач. Пок — это палач. Сколько людей он убил! Мысли ее заметались, она попыталась вспомнить. Хотя так ли это важно? Разве одного убитого мало? Трясущимися руками она положила деньги и записку в конверт, убрала конверт обратно в сумочку. «Очаг повязан с этим ужасным индейцем, и она повязана тоже!» Она повернула голову и стала смотреть сквозь замызганное окно. Пальмы, пляжи, купальщики... Парализованные от ужаса. Потом заставила себя сосредоточиться, подумать. Пок запугивает людей и вымогает у них деньги. А она эти деньги собирает. Ведь ее могла караулить полиция. Ее могли арестовать, когда она брала конверт из-под телефона. «И обвинить в убийстве?» «Ну, нет. Связываться с убийством она не желает. Этого не стоит даже Чак». В голове все помутилось. «Ну, где же, где же выход? Что делать?» Рот опять наполнился слюной. Усилием воли она снова подавила позыв к рвоте. «Заявить в полицию?» Она поежилась. «Легко сказать, в полицию». Ну, допустим, она идет в логово этих фараонов и обо всем им рассказывает. Пусть даже они ей поверят. Что дальше? Отправят назад к родителям? Скорее всего, запихнут куда-нибудь, где она якобы будет в безопасности. Мозг ее яростно искал выход, но лишь ударялся о стенки черепной коробки, словно теннисный мячик. Она закинула ногу на ногу, Еще раз переменила позу. Стиснула кулачки, застучала ими по коленкам, потом опомнилась и в страхе посмотрела вдоль прохода. Никто в автобусе не обращал на нее внимания. Ей хотелось закричать, чтобы эти пятеро ее услышали. «Люди, помогите!» Но она заставила себя сдержаться. «Нет, выход только один». Сразу же сейчас же в Майами, из Майами на север как можно дальше от Парадис-Сити, и затеряться где-нибудь, забыть про Чака и все начать сначала. Стоило ей принять это решение, паника враз схлынула. Уж этот номер она как-нибудь провернет. Невелика хитрость. Через пару миль автовокзал. Она попросит водителя остановиться. И автобусом же до Майами. А оттуда... И снова ее сковал лед отчаяния. Все ее барахлишка в этой вшивой комнатенке, где заправляет толстяк-индеец. А с собой ничего. И что она за дура такая? Только сама себя заводит. «Ну как? Как она доберется до Майами?» «Все ее богатство — два доллара в сумочке. Да и тех не наберется». Минуту она сидела, вперив застывший взгляд в окно. «Два доллара!» «А что она совсем спятила? А пятьсот?» «Только хватит ли у нее духа их взять?» Ведь тогда она соучастница, или как там это называется у фараонов. Зато свобода. Кончится этот кошмар. Вот уж точно надо быть дурой, чтобы этим подарком не попользоваться. Она глубоко сквозь бившую дрожь втянула в себя воздух. Пять сотенных ей хватит, чтобы добраться до Нью-Йорка. Там она растворится, устроится на работу. Дрожь улеглась, вернулась уверенность в себе. Украдкой она открыла сумочку и пересчитала пять сотенных купюр, не вынимая их из конверта. Так тому и быть. Она едва не зарыдала от облегчения. «Никакого тебе больше чака, никакого пока, никакой полиции!» «И никаких сомнений!» Она решительно захлопнула сумочку, поднялась с места и пошла по проходу к водителю. «А остановите, пожалуйста, у автовокзала», попросила она, удивившись, как ровно звучит ее голос. «Уже близко, да?» Водитель автобуса был отцом пяти дочерей. «Девчоночки все добрые, симпатичные, аккуратные. Старшая, примерно, ровесница вот этой, — подумал он. Но да он просто счастливчик». Слава богу, дочки у него, народ вполне приличный, порядочный. А это вся потом провоняла. А одета во что? Рвань да грязь. Такую дочку иметь, не дай Господь. Угу, через пару минут, буркнул он, не глядя в ее сторону. Остановлю. Спасибо, поблагодарила Мэг и вернулась на место. Через несколько минут автобус подрулил к людному в этот час автовокзалу. Едва автобус начал тормозить, Мэг двинулась по проходу. В дверях выдавила из себя улыбку. — Спасибо. — Тебе спасибо, — откликнулся водитель со злой иронией. Включил сцепление, и автобус тронулся. Вцепившись в сумочку, Мэг зашагала к кассе. «Привет — Привет! Ее словно громом поразило. Она медленно повернулась, цепенея от ужаса. Из окошка Бьюика на нее смотрел Чак. На лице его поигрывала знакомая ухмылка. «Тебя подвезти, — Тебя подвести, крошка? — спросил он. Эллиот Хансен считался блестящим мастером бриджа мирового уровня но его вполне устраивал пост секретаря клуба «50». Он был гомосексуалистом, и спортивная сторона Бриджа его абсолютно не интересовала. В этот жаркий и солнечный день он сидел за своим столом и разглядывал детектива Лепски, как разглядывают большого мохнатого паука, невесть откуда свалившегося к вам в ванну. Эллиот Хансен был статный, осанистый и видный мужчина. Густые седые волосы спадали на воротник. Равнейшие ряды вставных зубов, которые он чистил минимум три раза в день, так и лучились, стоило ему улыбнуться. Он уверял, что ему шестьдесят, но даже набросив семь лет, вы бы все равно промахнулись. В сфере его общения находились только богачи, люди богатые до неприличия. Он купался в роскоши, пил только старые выдержанные вина. В маленьком мире клуба его окружала только роскошь. Но даже сейчас Хансон не упускал случая легонько облапить где-нибудь в туалете первого попавшегося красавчика. Шеф полиции Террелл решил, к Хансону нужно послать Тома Лепски, здесь нужен именно он, Человек, который не витает в облаках, далек от снобизма, не робеет перед богатством, а самое главное — обладает недюжинным честолюбием. «Слушаю вас!» — нежно пропел Хансен. Он вытащил из-за манжеты надушенный шелковый платок и помахал перед своим изысканным носом. Своим полицейским голосом заставившим хансена поморщиться лепский объяснил цель своего прихода по происхождению элиот хансен был англичанином много лет назад он служил мажор домом у некоего герцога но однажды герцог здорово вляпался с каким то бойскаутом вскоре английская полиция присытилась и собственными деяниями хансена и ему пришлось уехать из страны И он с радостью принял пост секретаря самого престижного клуба для игроков в Бридж во Флориде, клуба для избранных. Хансен слушал Лепски, едва веря собственным ушам. «Но, мой дорогой друг, это в высшей степени немыслимо. Один из нашей обслуги, нет, нет, категорически невозможно. Лепский ненавидел гомосексуалистов. Ненавидел не меньше, чем Хансон ненавидел детективов. Он заерзал в кресле, сдерживая раздражение. «Мы ищем индейца», — сказал он. «По нашим данным, ему года 23-25. Густые черные волосы, ходит в темных джинсах и цветастые рубахи. У вас есть индейец, который подходит под это описание?» — Такой молодой? — Хансен поморщился. — Нет, нет, все наши индейцы — народу в возрасте. Работают у нас много лет. Да еще как много! И всю жизнь в цветастых рубахах. Он отвел голову назад и засмеялся. Произведенный им звук напомнил Лепске ржание кобылы. — Угу. Но поставьте себя на наше место. — напирал Лепский. — Два члена вашего клуба убиты. Третий решил сыграть в ящик сам. Убили его любовницу. У нас, естественно, возникает вопрос. Нет ли связи между убийцей и вашим клубом? Нам известно, что убийца — индеец семинол. Улавливаете? — Может быть, кто-то из вашего персонала взялся за отстрел членов клуба? Хансен воскомерно улыбнулся, демонстрируя шикарные вставные челюсти. «Уверяю вас, дорогой друг, вы совершенно не там, абсолютно не там ищете. Наши слуги работают у нас не первый год, далеко не первый. Они нас обожают. Вы себе этого просто представить не можете. Эти индейцы — народ исключительно преданный, такие душки. Они нас обожают». «А вдруг кто-то из них завел на вас зуб?» — настойчиво допытывался Лепский. «Может, кто-то считает, что с ним плохо обошлись?» «Плохо обошлись?» Хансен искренне поразился. «К персоналу здесь наипрекраснейшие отношения. Мы как одна семья большая и счастливая. Лепский тяжело задышал через нос. «Вы никого из персонала не увольняли?» Может, кто-то не отвечал вашим требованиям? Во время всего разговора Хансен поигрывал ручкой с золотым пером. Тут она выскользнула из пальцев и покатилась по столу. Он чуть вздрогнул, будто на секунду дала себе знать какой-то зубной нерв. От глаз Лепски это не укрылось.